Глава 55 «Бой идет у главных ворот, ваше святейшество», сказал окровавленный солдат. «Мятежники сражаются там друг против друга. Мы… у нас может получиться выбраться». Сири почувствовал облегчение. Наконец-то что-то пошло как надо. Треллидис повернулся к ней. «Если нам удастся выбраться в город, народ соберется вокруг своего короля-бога. Там мы будем в безопасности». «Откуда они взяли столько безжизненных?» спросила Сири. Трилядист покачал головой. Они задержались в комнате перед парадным входом дворца в отчаянии и неуверенности. Прорваться через заслоны панкальцев было трудно. Она посмотрела на Сизиброна. Жрецы обращались с ним как с ребенком. Оказывали ему уважение, но даже не подумали спросить его мнения. Он стоял, положив руки на плечо Сири. Она видела в его глазах работу мысли, но под рукой не было ничего, на чем можно писать, чтобы их выразить. «Сосуд», – произнес Релидис, привлекая ее внимание. «Вам нужно кое-что знать». Она перевела взгляд на него. «Не знаю, говорит ли об этом», – начал он, – «поскольку вы не жрица, но если вы останетесь в живых, а мы нет». «Говорите», – приказала она. «Вы не сможете родить ребенка королю-богу», – сказал он. «Как возвращенный он не способен зачинать детей». «Мы так и не узнали, каким образом Первый Возвращенный много лет назад смог произвести ребенком. На самом деле…» «Вы даже не думали, что ему это удалось?» – ответила она. «Вы решили, что Королевский род – фальсификация?» «Конечно, жрицы обсуждали записи о том, что Королевский род происходит от Первого Возвращенного», – подумала она. «Им бы не хотелось признать убедительность идрийских претензий на трон». Он покраснел. «Имеет значение то, во что верят люди. В любом случае, у нас есть ребенок. Да, согласилась Сири, Возвращенный ребенок, которого вы хотите сделать следующим королем Богом. Он потрясенно посмотрел на нее. Вы знаете. Вы собирались убить его, так? прошипела она. Забрать дыхание Сизиброна, тем самым убив его. Цвета нет! в ужасе возразил Тролидис. Как вы могли такое подумать? Нет! Мы никогда не делали ничего подобного! «Сосуд король-бог просто должен отдать сокровище дыхания, которое он хранит, передать преемнику, после чего он проживет остаток жизни в мире, так долго, как пожелает. Мы заменяем короля-бога всякий раз, когда возвращается младенец. Для нас это знак того, что прежний король-бог выполнил свои обязанности и должен провести оставшуюся жизнь без этого ужасного бремени». Она скептически посмотрела на него. «Это глупо, Тролидис». Если король бог отдаст дыхание, он умрет. Нет, есть способ, возразил жрец. Считается, что это невозможно. Не совсем. Подумайте об этом. У короля бога два источника дыхания. Первый, присущее ему божественное дыхание, которое сделало его возвращенным. Второй, дыхание, данное ему и сокровища Дарителя Мира. 50 тысяч сильных дыханий, которые он может использовать как любой пробуждающий, если точно произнести приказы. Он довольно легко может прожить без них, как Возвращенный. Любой из богов способен на это, если получал дыхание помимо одного в неделю для поддержания своего существования. Конечно, им придется употреблять их по одному в неделю, но они могут запасать их и использовать лишние в любое время. «Но вы утаиваете это от богов», – заметила Сири. «Не специально», – ответил жрец, отворачиваясь. «Просто такой необходимости не возникает». «Зачем возвращенным заниматься пробуждением? У них и так есть все, что им нужно!» «За исключением знаний», — отметила Сири. «Вы держите их в неведении. Удивляюсь, что вы не отрезали языки им всем, чтобы скрыть ваши бесценные тайны». Триляди строго посмотрел на нее. «Вы все еще осуждаете нас. Мы делаем то, что делаем, потому что так надо сосуд». «Содержащаяся в этом сокровище мощь пятьдесят тысяч дыханий может разрушать королевство. Это слишком сильное оружие. Мы обременяем наши души божественной миссией содержать его в безопасности и не позволять использовать. Если армии Калада вернутся оттуда, куда их изгнали, мы…» Из соседнего помещения донесся какой-то звук. Троллидис озабоченно посмотрел туда, Сизиброн крепко сжал плечо Сирии. Она обеспокоенно подняла голову. Тралидис, мне нужно знать, как. Как Сизиброн может отдать дыхание? Он не может произнести приказы». «Я...» Тролядиса прервала группа безжизненных, ворвавшихся в помещение из двери слева. Жрец крикнул Сири бежать, но вторая группа создания появилась с другой стороны. Выругавшись, Сири схватила Сизиброна за руку, подошла к третьей двери и распахнула ее. Там оказался Синепалый. С мрачным видом он посмотрел ей в глаза. Рядом с ним стояли безжизненные. Охваченная паникой, Сирия отступила назад. Позади нее раздавались звуки сражения, но она полностью сосредоточилась на Синепалом в окружении безжизненных, подступающих к ней и Сизиброну. Король-бог закричал, но у лишенного языка вышел лишь бессловесный стон гнева. Тут же подбежали жрецы. Став между королем Богом и безжизненными, они попытались их оттеснить в отчаянном стремлении защитить его. Сири вцепилась в мужа обеими руками, глядя на то, как посреди окрасившейся кровью комнаты бесчувственные воины серыми лицами убивают жрецов. Жрецы выскакивали один за другим. Некоторые с оружием, другие просто размахивали руками в безнадежной атаке. Она увидела, как Тролидис стиснув зубы с глазами, полными ужаса, Выскочил вперед, пытаясь атаковать Безжизненного. Он умер, как и другие, и его секреты вместе с ним. Безжизненный перешел через труп. Дрожащими руками Сизиброн толкнул Сири к себе за спину и вместе с ней попятился к стене, держась лицом как кровавленным монстром. Наконец Безжизненные остановились, и Синепалы обошел их, глядя мимо Сизиброна на Сири. «А теперь сосуд!» «Мы кое-куда пойдем!» «Сожалею, госпожа», — сказал стражник, поднимая руку. «Доступ во двор богов полностью запрещен». Вивена заскрежетала зубами. «Так не годится. Я немедленно должна доставить доклад богине Всематери. Или ты не видишь, сколько у меня дыхания? Я не из тех, кого ты можешь так просто прогнать». Стражники оставались непреклонным. У ворот их было около десятка. И они останавливали каждого, кто пытался войти. Вивена развернулась. Чтобы Вашер не сделал там прошлой ночью, похоже, это вызвало переполох. Люди толпились у ворот во двор, требуя ответа и спрашивая, не случилось ли чего. Вивена пробралась через толпу обратно, ставив ворота за спиной. – Обойди их, – сказал Кровночем. – Вашер никогда не спрашивал разрешения войти, он просто заходил. Вивена посмотрела на Платон. Узкий каменный выступ огибал внешнюю сторону стены. Стражники так отвлечены людьми, желающими войти. Она юркнула в сторону. Было раннее утро, солнце еще не поднялось над восточными горами. На стене стояли стражники, об этом говорило ощущение жизни, но она сама находилась за пределами их обзора. Когда они осматривали окрестности, Вивена могла проскользнуть мимо них. Она подождала, пока прошел патруль, и пробудила один из габеленов. «Подними меня», — сказала она, роняя обесцвеченный платок. Извиваясь в воздухе, гобелен обернулся вокруг ее талии, а его верховный конец по-прежнему держался на стене. Подобно мускулистой руке он поднял ее, загнулся и доставил наверх стены. Оглядевшись, Вивена вернула дыхание. В стороне, на некотором расстоянии, группа стражников указывала на нее. «У тебя получается не лучше, чем у Вашера», — заметил кровь ночи. «Вы вообще не умеете подкрадываться. Естил вас бы сильно разочаровался». Выругавшись, она снова пробудила гобелен и заставила его опустить ее во двор. Вернув дыхание, она побежала по лужайке. Людей здесь было немного, но из-за этого ее только легче было заметить. «Дворец», — сказал кровь ночи. — «иди туда». Как раз туда она и направлялась, однако, чем дольше она держала меч, тем больше понимала, что он говорит все, что взбредет его стальной разум, не заботясь о том, чтобы его комментарии были уместными. Он походил на ребенка, без умолку болтающего и задающий вопросы. Фасад дворца очень хорошо охранялся группой мужчин не в униформе. «Он там», – сказал Кровночим. «Я чувствую его, третий этаж, мы с ним там уже были». В голову Вивены проник образ помещения. Она нахмурилась и подумала: А он полезен. Это зловещее оружие уничтожения. Я не злой. Сказал кровь ночи, не оправдываясь, а просто повещая, как будто напоминал ей о чем-то, что она позабыла: Я уничтожаю зло. Думаю, мы можем уничтожить тех мужчин впереди. Они выглядят злыми. Ты должна вытащить меня. Она почему-то сомневалась, что это хорошая идея. Ну, давай! – сказал ночи. Солдаты ее заметили. Оглянувшись, она увидела, как несколько из них бегут по лужайке. – Остро, прости меня, – подумала она. Затем, стиснув зубы, швырнула ночи прямо в одеяле стражникам перед дворцом. Они остановились с нерешительностью. Все как один смотрели на меч, выкатывающийся из одеяла. Серебристые ножны заблестели на траве. – Что ж, полагаю, это тоже сработает. Отметил кровь ночи, его голос сейчас казался далеким. Один из солдат подобрал меч. Вивиана пробежала мимо, и на нее не обратили никакого внимания. Солдаты начали сражаться. «Туда нельзя», – подумала она, глядя на парадный вход и не желая рисковать прорываться через толпу сражающихся мужчин. Вместо этого она побежала к другой стороне огромного дворца. Нижние этажи были сделаны в форме ступеней из черных блоков, придававших зданию сходство с пирамидой. Выше дворец больше походил на традиционные крепости с ровными стенами. Там есть окна. Если она сможет до них добраться... Она пошевелила пальцами рук, заставляя лохмотья на рукавах сжаться и рожаться, Затем подпрыгнула и пробужденные леггинсы подбросили ее на несколько дополнительных футов. Потянувшись, она заставила лохмотью хватиться за край большого черного блока. Лохмотья держались с трудом, вцепившись в камень, подобно пальцам фут длиной. Вивена с усилием подтянулась на блок. Солдаты внизу вопили и кричали. И Вивена удостоила их взглядом. Схвативший кровь ночи стражник сражался с другими, а вокруг него извивалась маленькая струйка черного дыма. Она заметила, как мужчина отступает во дворец, а остальные последовали за ним. – Так много зла! – посетовал кровь ночи, как цокающая языком хозяйкам, сбивающая с потолка паутину. Вивена отвернулась, чувствуя легкий укол вины за то, что дала мужчинам меч. Подпрыгнув, она потянулась на следующий блок, в то время как подошли солдаты, которые засекли ее появление на стене. Они были в цветах городской стражи. Двое из них ввязались в сражение крови ночи, но большинство это проигнорировало. Вивена продолжила подниматься. – Справа? – произнес Дали кровь ночи. – То окно на третьем этаже, третье окно от тебя, оно там. Когда голос затих, Вивена посмотрела вверх на указанное окно. Ей надо подняться еще на несколько блоков, затем как-то добраться до окна. Целый этаж по отвесной стене, похоже, там есть декоративные выступы, за которые можно уцепиться, но у нее начинала кружиться голова от одной мысли о подъеме по ним. Рядом с ней в камень ударила стрела, заставив ее вздрогнуть. У нескольких стражников внизу были луки. Цвета. Подумала она, подтягиваясь на следующий блок. За спиной что-то просвистело, и она вздрогнула, почувствовав, будто ее задело, но ничего не произошло. Она взобралась на очередной блок, развернулась и краем глаза увидела стрелу, застрявшую в плаще. Вздрогнув, она возблагодарила себя за решение пробудить его. Плащ выронил стрелу и стал нормальным. «Практично», – подумала она, поднимаясь на последний блок. К тому времени, как она добралась до верха, у нее заболели руки. К счастью, пробужденные пальцы хватались по-прежнему хорошо. Сделав глубокий вдох, она начала подниматься прямо по стене Черной крепости, пользуясь выступами как ступенями, и благоразумно решив не смотреть вниз. Гимн света уставился в пространство перед собой. Слишком много информации, одно за другим. Убийство Авроры, откровение Ларимара, предательство жрецов короля бога. Он сидел в темнице, обхватив себя руками. Его красная золотая мантия перепачкалась грязью, когда он полз по тоннелю, а потом и в клетке. Раненое бедро болело, но не слишком сильно и уже почти не кровоточило. Он не обращал внимания на боль. Она была ничтожной по сравнению с болью в душе. В дальней стороне помещения тихо переговаривались жрецы. Когда он бросил на них взгляд, что-то в них показалось ему странным. Он сосредоточился на ускальзывающем моменте, и наконец до него дошло, что именно в них озадачивало. Он должен был увидеть это раньше. Странность касалась цвета, но не цвета их одежды, а лиц. Едва уловимые Отличие, которое в одном человеке можно легко проигнорировать, во всех них разом приобрело закономерность. Обычный человек ничего бы не заметил. Но для имеющего возвышение это было очевидно, если знать, на что смотреть. Эти люди были не из Халандрена. «Кто угодно может надеть мантию», — подумал он. Но это еще не значит, что он жрец. И действительно, по их лицам Гим догадался, что эти люди из Панкаля. Для него все сразу обрело смысл. Их всех держали за дураков. «Синепалый», — требовательно спросила Сири, — «Отвечай, что ты собираешься с нами сделать?» Лабиринты Дворца королевого были запутанными, и Сири даже сейчас порой с трудом находила в них дорогу. Они спустились по лестнице, но тут же поднялись по другой. Синепала не ответил. Он шагал со своей обычной нервозностью, заламывая руки. Было похоже, что сражение в коридорах идет на убыль. Вообще, после того, как они поднялись по лестнице, в коридорах, которыми они шли, воцарилась мертвая тишина. Вздревоженный Сизи Брон держал Сири за талию. Она не знала, о чем он думает. Они не могли останавливаться, чтобы он успел что-нибудь написать. Он ободряюще улыбнулся, но она знала, что происходящее ужасает его так же, как и ее, возможно, даже больше. – Синепалы, ты не можешь так поступить, – резко сказала Сири лысому коротышки. – Для нас это единственный способ добиться свободы, – произнес он, не оборачиваясь, но, наконец, он хотя бы ответил ей. «Но вы не можете!» — воскликнула она. Идрисы ни в чем не виноваты!» Синепал покачал головой. «Скольких людей моего народа вы принесли бы в жертву, если бы это означало свободу для вашего?» «Ни одного!» — ответила она. «Посмотрел бы я, чтобы вы сказали, если бы мы поменялись местами!» Сказал он, по-прежнему избегая смотреть ей в глаза. «Я приношу сожаление за вашу боль, но ваш народ не невинен. Вы такие же, как Халандренцы. В ходе всеобщей войны вы сокрушили нас, сделали обслугой и рабами. Только в самом конце, когда королевская семья сбежала, Идрис и Халандрен разделились. — Пожалуйста, — промолвила Сири. Вдруг Сизиброн ударил безжизненного. Король-бог зарычал, вырываясь и пиная ногой другого солдата. Их было несколько десятков. Он посмотрел на Сири жестом, велев ей убегать. Но она не собиралась его бросать. Вместо этого она попыталась схватить Синепалова, но безжизненно оказался быстрее. Существо взяло ее за руки и крепко удерживало, даже когда она начала с ними бороться. Впереди с лестницы сошли два мужчины в мантиях жрецов Сизиброна с фонарями в руках. Присмотревшись к ним, Сири сразу поняла, что это панкальцы. Они были низкорослыми и слегка отличались от холандренцев цветом кожи. – Какой же дурой я была, – подумала она. Синепал слишком хорошо вел свою игру. Он с самого начала вбил клин между королевой и жрецами. Большинство страхов и волнений Сирии спровоцировал он, а высокомерие жрецов их только усилило. Все это было частью плана песца использовать ее, чтобы когда-нибудь добиться свободы для своего народа. У нас есть командная фраза Гимносветам, сказал Синепалому один из подшедших мужчин. Мы проверили, она работает. И изменили на новую. Оставшиеся безжизненные нашим. Сири бросила взгляд в сторону. Безжизненный повалился Зеброна на пол. Тот закричал, хотя у него выходил всего лишь стон. Сири дернулась, пытаясь вырваться от безжизненного и помочь мужу. Она заплакала. У Синепалова был усталый вид. Он кивнул своим сообщникам. «Очень хорошо. А давайте приказ. Пусть безжизненные выступают на Идрис». «Будет сделано». – ответил мужчина, кладя руку на плечо песцом. Синепалы кивнул им след с мрачным видом. «О чем теперь твоя печаль?» – со злостью спросила Сирия. Синепалы повернулся к ней. «Мои друзья теперь единственные, кто знает командные фразы для халандренской армии безжизненных. Когда безжизненные уйдут в Идрис с повелениями уничтожить все, что они там найдут, мои друзья покончат с собой и с помощью яда. И не останется никого, кто бы мог остановить этих монстров». «Острое». Подумала Сирия, цепенев. Владыка цвета. Отведите короля Бога вниз, сказал Синепал, махнув рукой нескольким безжизненным. Держите его, пока там. Когда Сизеброна потащили к лестнице, Синепалов вместе с Сири присоединился к панкальским писам в фальшивых мантиях-жрецов. Сири рванулась к королю Богом. Он продолжал сопротивляться, но безжизненные были слишком сильны. Сири слышала его нечленораздельные вопли, эхом разносящиеся над лестницей. «Что вы с ним сделаете?» – спросила Сири, чувствуя на щеках холод и слез. Синепалы покосился на нее, опять избегая смотреть ей в глаза. «В правительстве Халандрена найдется много таких, кто увидит в нападении безжизненных политическую ошибку, и они будут искать пути остановить войну. Если Халандрен сам не вяжется в битву, наша жертва кажется бесполезной». «Я не понимаю». Мы возьмём тела Гимна Света и Авроры Соблазна, двух богов, владеющих командными фразами, и бросим их в казармы безжизненных среди подобранных в городе мертвых идрисцев. Затем мы оставим труп короля богов в темнице, чтобы его там обнаружили. Те, кто будет вести расследование, решат, что на него напали и убили идрийские наемные убийцы. Мы набрали достаточно наемников из идрийских трущоб, чтобы в это было нетрудно поверить. Те из моих песцов, которые выживут этой ночью, все подтвердят». Сири сморгнула слезы. «Все будут считать, что Аврора соблазная гимн света послали армии, чтобы отомстить за смерть короля бога. И люди разъярятся, узнав, что король мертв». «Мне бы хотелось не впутывать вас во все это», — сказал Синепал и жестом показывая держащему ее безжизненному тащить ее дальше. «Мне было бы легче, если бы вы смогли не допустить беременности». «Я не беременна», — возразила она. «А люди думают иначе». Со вздохом ответил он, направляясь к лестнице. «Этого достаточно. Мы должны развалить это правительство и сделать так, чтобы эдрисцы разозлились и захотели уничтожить Халандрен. Думаю, ваш народ проявит себя в войне лучше, чем все говорят, особенно если безжизненные пойдут без руководства. Ваш народ устроит им засаду и даст понять, что война не будет легкой для обеих сторон». Он посмотрел на нее. «Если война пойдет как надо, эдрисцы захотят сражаться». В противном случае они сбегут и скроются в горах. Нет, обе стороны должны ненавидеть друг друга, втягивая в битву столько союзников, сколько можно, чтобы все отвлеклись. – И есть ли лучший способ заставить адрисов желать войны? – подумала она с ужасом. – Чем убить меня? Обе стороны воспримут смерть моего предполагаемого ребенка как объявление войны. Это будет не просто борьба за господство. Это будет изнуряющая война ненависти. Она может затянуться на десятилетия, и никому даже в голову не придет, что наш настоящий враг – тот, кто развязал все это. Мирная тихая провинция на юге Халандрена.